Глава первая. «Где этот разбойник? Все мое терпение лопнуло. Завтра, завтра же он начинает заниматься с учителями. Ага, вот ты где. А ну вылезай и расскажи мне, зачем ты спящему в конюшне конюху вымазал лицо сажей. Ты знаешь, что он, выйдя поутру, напугал вначале нашу кухарку так, что та, надеясь спрятаться на кухне среди своих кастрюль, перевернула только приготовленную похлебку для слуг. Теперь они голодные и злые». А падре Тумис так испугался, что начал заикаться, и, подумав, что это за его грехи падший прислал демона, тут же стал замаливать свои прегрешения и клясться, что больше никогда не возьмет в рот вина и перестанет ходить к вдове печника и жене помощника конюха. А нечего было ему Федра кнутом бить. «Подумаешь, он ржуху яблоком кормил», — ответил барону. «Красивый мальчик, лет пяти, с пухлыми щечками, ясными голубыми глазами» и лицом в ореоле каштановых волос, падающих на его плечи. Как он яблоко на кухне стащил, вот и получил. Не за то, что кормил, а за кражу. И все равно, Федор еще маленький и всего не понимает, стоял на своего мальчишка, плотно сжав губы и насупившись. И с кем ты мазал ему лицо, быстро признавайся. Барон уже с трудом сдерживался от смеха, но все-таки боялся нарушить воспитательный процесс и крепился из последних сил. «Я все делал сам, только и Зольда принесла мне немного сажи, но она не знала зачем», — тут же проговорил мальчик. Никогда Дарк, так звали Кроху, которого пять лет назад привезли в замок, не вмешивал в свои шалости детей слуг, прекрасно понимая, что его только пожурят, а их сильно накажут. «С завтрашнего дня ты начинаешь учиться воинским наукам, а также грамоте и счету. И не дай спаситель, если ты будешь отлынивать, и учителя будут на тебя жаловаться». Нет, отец. Я буду прилежным в учении и постараюсь тебя не огорчать. Поняв, что наказание откладывается, проговорил паренек. Ну что же, я посмотрю. Вот и поговорили, думал барон. Мальчишке пять лет, а рассуждает, словно лет на пять старше. Облазил замок с подвала до крыши. Хороводит с детьми слуг и работников замка. Непоседа и заводила. Но его Верона только смеялась, и говорила, что мальчишка и должен быть таким непоседливым и любопытным. Тоже мне защитница. Его супруга, любившая порядок во всем, на шалости Дарка смотрела сквозь пальцы и никогда не повышала на него голос, просто объясняла, почему то или иное нельзя делать. Сегодня к вечеру прибудут учителя, которых он нанял, хоть Сверона и возражала, говорила, что Дарк еще маленький, но барон настоял. Раз всякие шалости и каверзы придумывать у него ума хватает, вот и пусть лучше знаниями голову забивает. Это же надо было придумать. примостить в казарме ведро воды на дверь так, что открывшего дверь сержанта стражников Лимера окатило водой, да еще и ведром по голове стукнуло. Хорошо, что по малолетству они, с кем он это делал, он так и не сказал, да разве в замке что-то утаишь, ведро маленькое взяли, а то сержанту бы досталось». Зато смеялся весь замок, когда тот выскочил мокрый, злой и с шишкой на лбу. Барон покрутил головой. Нет, он бы точно до такого не додумался. А как-то, натолкав камешков в старый кошель и привязав к нему нитку, которую выпросили у сапожника, они бросили кошель на дорогу, а когда кто-нибудь за ним нагибался, тут же оттягивали. Кто-то сразу понимал, что это шутка, и, погрозив кулаком в сторону, куда уходила нить, шел дальше. А кто-то, как служанка Ванка, гнался за кошелем, пока не стукался головой о бочку, за которой прятались эти разбойники. А со следующего утра Дарка подняли чуть свет и погнали на разминку. Вначале он бегал по кругу, но это для него труда не составляло. Тогда его учитель, седой отставной сержант, мастер меча, нагрузил его бревнышком, которые специально срезали вчера для этих целей, и снова погнал по кругу. После пробежки заставил отжиматься и прыгать по пенькам, врытым на разной высоте. А в окно из-за шторы в это время за ним наблюдали барон и баронесса. Через два часа Дарк, как и все, обмылся у бочки с водой и, одевшись, побежал на занятия по грамоте. Учеба Дарку давалась очень легко. Он глотал знания, как голодный кашу, и теперь он просто поселился в библиотеке барона, читал и перечитывал старые манускрипты, рукописные книги, а еще новомодные книги о рыцарях и прекрасных дамах. На шалости и баловство времени у него уже не было. Теперь его можно было видеть в синяках и кровоподтеках. Увидев очередную отметину, Верона устраивала разнос мужу. «Как можно издеваться над ребенком? Твой сержант забьет его до смерти. Ну смотри, Марк, не дай спаситель, что-то нарушится у парня в организме, я вас обоих с твоим мастером прибью». Не раз угрожала она барону, но тот только посмеивался. Так всегда бывает в учении, дорогая, а учитель знает, что делает. Дарк ведь не первый его ученик. Сержант учил Дарка всему, что знал сам. Меч сменяло копье, копье сменял боевой топор, затем лук или арбалет. Они уходили на несколько дней в лес, и там жили только тем, что добывали сами. Учились ставить селки и петли на зверье, разводить костер в любую погоду и определять стороны света по звездам и деревьям. Дарк рос и мужал. Начитавшись легенд о рыцарях, он уже начал подумывать завести себе даму сердца, как у всех рыцарей. Но, осмотревшись вокруг, вдруг понял, что выбирать не из кого. Вокруг него лишь сопливые девчонки, дети-слуг и рабочих замков. «Ну что же», — подумал Дарк, — «время у меня еще есть и спешить пока не буду». Он только сильнее тренировался под присмотром мастера меча. К пятнадцатилетию Дарка сержант передал ему все, что знал сам. Остальные учителя уже давно покинули замок, заявив, что им нечему учить парня. Для дальнейшего обучения ему требуются более сведущие учителя, а лучше отдать его в столичную академию. Но от предложения продолжить обучение в столичной академии, Дарк наотрез отказался. Отец, я не собираюсь становиться ученым мужем, моего образования вполне достаточно. Я знаю законы, историю королевства и даже соседних королевств географию, не говоря уже о грамматике, манерах и танцах. Пока этого вполне достаточно. Если в дальнейшем меня что-то заинтересует, то я обязательно скажу тебе об этом». Парень рос очень рассудительным, да и выглядел он в свои 15 лет на все 18. Высокий, с хорошо развитой мускулатурой, при этом был красавцем с голубыми глазами и каштановыми кудрями. В последнюю поездку по делам в город барон взял его с собой, хоть Верона и была против, Но марк решил пусть парень знакомится с миром нечего ему сидеть в замке а кроме того в 16 дарку надо предстать перед королем это считалось совершеннолетием парни получали предписание где и в каком полку им придется служить положенные годы а девицы получали поясок и могли уже через год выходить замуж вручив этот поясок своему суженому парни жениться могли лишь через два года но молодые дворяне и не спешили это делать понимая, что молодость дается только раз, а доступные белошвейки, да и другие женщины и вино, скрасят их досуг и оттягивали эту возможность кто сколько мог. Вот и болела голова у барона, как представить его королю и во что это может вылиться. Дарка они с Вероной никому не отдадут, пусть это даже будет стоить им жизни, но и парню ее портить не хотелось. И чем ближе дата шестнадцатилетия, тем сильнее болела голова Марка Дермушера о том, что же делать. Проведя трое суток в дороге, они, наконец, прибыли в город Верен, который стоял на берегу Лазурного моря. Сам город Дарку не понравился. Шумный, грязный, заваленный кучами отбросов, с множеством оборванных нищих, попрошаек и воров. А вот море его очаровало. Пока барон занимался своими делами, дарка и его слуга целыми днями пропадали в порту. Парень мог часами наблюдать, как загружают или разгружают заходящие в порт корабли, как ругаются капитаны и смотрители порта, а стражники проверяют наличие товаров, с которых не уплачена пошлина. А как приятно было окунуться в теплые бирюзовые волны, пока слуга сторожит одежду. В общем, море стало для Дарка тем, с чем он в дальнейшем решил связать свою жизнь. Он побывал и на рынке, попробовал морских деликатесов, Прямо там можно было съесть и осьминога, приготовленного на углях, и всевозможную рыбу, и жареную, и копченую, и соленую, и попробовать креветок и мидий. На постоялый дворк Дарк приходил переполненный впечатлениями и усталый. Однажды он увидел, как кучер, проезжающий мимо кареты, ударил плетью старика, не успевшего вовремя уйти с дороги. Старик упал, а карета проследовала дальше. Дарк кинулся к старику помог ему подняться и принялся расспрашивать, куда помочь ему добраться. Но оказалось, что старик пришел в город издалека, и тут нет у него ни родных, ни знакомых, а снимает он комнату в этом самом доме, возле которого и произошел казус. Дарк довел старика до крыльца дома и усадил, чтобы тот немного пришел в себя. «Молодой человек, я просто не знаю, чем тебя отблагодарить. Давай я тебе погадаю и предскажу судьбу» предложил Дарку старик. Ему, конечно, стало интересно, и он согласился. Старик достал откуда-то из своей одежды мешочек, дал его подержать Дарку, а потом высыпал из него какие-то камушки, косточки и веточки. Посмотрел хмуро на то, что получилось, затем снова собрал все в мешочек, потряс его и снова высыпал на крыльцо. И так проделал несколько раз. Но видно было, что гадание идет не так, как надо. Старик еще посидел, подумал. «Извините, молодой человек, но, видно, я все-таки сильно расстроился от удара, и вот никак гадание не получается», и где-то огорченно развел руками. «Вам точно не нужна помощь?» — спросил его Дарк. «Нет-нет, все в порядке, да и я уже почти дома, так что иди по своим делам и не переживай, спасибо тебе за все». И Дарк со спокойной душой повернулся и проследовал дальше в порт а старик долго смотрел ему вслед. Почему гадание не получилось, было для него загадкой. Кто мешал ему его провести? Наверное, все-таки виновата в этом богиня судьбы. Очень редко, но она вмешивалась в его гадание. «Ну подожди, доберусь я до тебя», — думал старик. «Да поможет тебе спаситель, мальчик. Трудная и опасная тебе судьба выпала, и пусть он проведет тебя по кромке». Только он сможет помочь тебе выбрать правильную дорогу и не оступиться. Старик еще какое-то время сидел и смотрел вслед уже скрывшемуся Дарку, а потом с тихим звоном растаял в воздухе. Сегодня барон заканчивал свои дела, заключив с купцами все договоры на поставку товаров в замок и продажу своей продукции. Так что завтра они отправляются домой, и поэтому Дарк поспешил прямо с утра проведать свой любимый порт и море, и попрощаться с ними на время. Слуге барон дал задание, и Дарк сегодня шел без сопровождения. Вдруг он услышал крик о помощи, и, не задумываясь, кинулся на крик. В переулке, куда он заскочил, двое мужчин крутили руки женщине, и та, заливаясь слезами, молила о пощаде и помощи. Дарк выхватил кинжал, который он имел право носить, и бросился на помощь. — Сейчас же оставьте даму, или мне придется вас задержать, — закричал мальчишка. Он почти достиг насильников, но тут на его голову обрушился удар дубины их третьего подельника, прятавшегося в тени, и Дарк свалился, потеряв сознание. У женщины моментально высохли слезы, и те, кто выкручивал ей руки, ее отпустили. — Отлично сработано, Камила. С возрастом твои крики становятся только более правдоподобными, — проговорил, по всей вероятности, главарь. Потрепанная дама со следами разгульной жизни на лице довольно заулыбалась. «Так, может, добавишь пару монет за мои старания?» — проговорила она хриплым, пропитым голосом. «Хватит тебе пока и того, что даю. Так, давайте быстро хватаем парня и тащим хромому доку. Они скоро отходят, а этот пройдоха, снова изобразив спешку, нас обдурит. Сур, ты не сильно ли приложил мальца? Он не помрет случаем». Обратился главарь к тому, кто ударил дубиной Дарка. «Нет, глоб, нормально, оклемается через час. Да и какой он малец!» Стаскивая с Дарка куртку, проговорил Сур. «Смотри, какие мышцы!» «Ладно, парни, давайте бегом. Не хватало дождаться еще стражников. Я хоть их лейтенанту и плачу, но наглить не стоит». И Шайка, подхватив Дарка под руки, потащила его к морю в сторону от порта. «Эй, док, товар еще принимаешь?» Проорал тот, кого звали Глоб, через некоторое время, когда они достигли небольшой бухты вдалеке от порта. Над бортом побитого жизнью и волнами барка появилось заплывшее лицо капитана и купца одновременно, который поставлял пиратам живой товар и иногда и сам не гнушался пощипать беззащитную филюгу, чтобы поживиться товаром, не оставляя при этом свидетелей. вот дело шло все. Захваченный товар сбывался купцам, а люди — пиратам. Глоб. Ты совсем уже разум потерял. Это же, наверное, дворянин. Его ведь искать будут. А, ладно, сейчас брошу сходни. Он хоть живой? Живой. Чего бы мы тебе мертвеца тянули? Когда уже сбросили сходний проговорил Глоб. На борт их не пустили. Док сам спустился к ним, проверил товар и, подсчитав что-то в уме, озвучил сумму в три серебряные монеты. Да побойся спасителя, зарычал Глоб, парень здоровый, как берк. «Это золотой, как минимум». «Какой золотой? Да он помрет еще в дороге, и я вообще в убытке окажусь. Не хочешь мою цену? Оставляй его себе, слугой будет», — хохотнул док и повернулся, собираясь подняться на корабль. «Ладно, док, накинь еще хоть серебрушку», — стал конючить Глоб. «Только потому, что давно тебя знаю, дам еще пятьдесят медиков». Глоб расстроенно махнул рукой, соглашаясь. Пока док отсчитывал деньги... Пара матросов и быстро затащили Дарка на барк, и после того, как док поднялся на борт, убрали сходни. — Неплохо я этот раз загрузился, и прибыль должна быть приличной, надо только спешить, — думал док, глядя на убывающий берег.